Let my people win. Симфония для безымянной высоты с оркестром. У нас весна. Повсюду подснежники, Маргаритки цветут в пережившей зиму Бессмертной зеленой траве. У нас тут синее, почти майское небо, Ни единого облачка, А по ночам такие холодные, яркие звезды, Как в предгорьях Альп. Я часами хожу по городу, Который не населенный пункт. Место жительства, а ближайший друг, любовь моей жизни, старший брат, бедный котик, оборотень-колдун и судьба. Я подставляю лицо почти горячему солнцу, фотографирую подснежники с маргаритками, чтобы выкладывать их в Инстаграм, пью кофе и болтаю со знакомым бариста про разную ерунду. Как у его клиента однажды приличный с виду, трезвый, дорого одетый прохожий чуть велосипед не стырил. То есть стырил, но им удалось догнать и отнять. и что термометр в машине с утра показывал минус шесть, а теперь плюс четыре. И что весной умирать нормально, не особо обидно. Самое главное мы уже успели увидеть. Хотя все таки лучше не умирать. Я часами кружу по любимому городу, до краев, наполняясь этим всем солнцем, кофе и маргаритками, небом, воздухом, беспечной дружеской болтовнёй. И это такое счастье! что словами рассказать совершенно бессмысленно, даже просто почувствовать на грани фантастики. Почти невозможно его вместить. Одновременно внутри меня, вот прямо сейчас, уже пятый день и, наверное, вечно, что-то взрывается, рушится, и горят дома, и кричат, наверное, раненые и убитые. Я близко пока не вижу, только смутно, издалека, сквозь подснежники... и небесную синеву, и те, у кого на глазах кого-то сейчас убили, и те, кому просто так страшно, что невозможно терпеть. И это, кстати, неплохо, в смысле, крики, это вполне выносимо. Но кроме криков есть еще и молчание. В меня помещаются все, кто молчит. Например, онемев от горя и ужаса. Рядом с парализованной мамой на седьмом этаже панельного дома. Мама тяжелая, помощников нет и не будет. Своими силами ее в бомбоубежище не дотащить. Или рядом с воющими от боли сыном, мужем, соседом, незнакомцем, у которого приступ, мы не знаем чего и уже никогда не узнаем. Скорая к нему не приедет. Врач не придет. Ну потому что откуда им взяться? Мы же не в сказке. Это реальность, детка. Человеческая цивилизация. Планета Земля. прогрессивный, уже почти не курящий, обильно спрыснутый веганским смузи и санитайзером 21 век. Одновременно, не забываем о синем небе, кофе и маргаритках, они у меня и прямо сейчас, и в вечности есть. Во мне орут от голода брошенные на двое суток комендантского часа или уже навсегда, это пока неизвестно, бывшие балованные, залюбленные коты и воют собаки, которых тащат в бомбоубежище. И те, кого уже притащили, они, блин, не понимают, зачем это надо. Они тут быть не хотят. Одновременно свет с неба льется такое, словно Господь уже к нам спустился, но его здесь сейчас как никогда наглядно ослепительно нет. Внутри меня звучит новая мантра про русский военный корабль, возвышающая дух до последних запредельных небес, если повторить ее тысячекратно. В позе лотос, или в позе согнувшись, чтобы сфоткать цветочек. Или в позе стреляем, или в позе я только что умер, или в позе тушим пожар, в оригинале, то есть по-русски. такое теперь у нас тут санскрит. Одновременно небо, кофе, мой город, взрывы, подснежник, божественный свет, крики, священная мантра во мне звучит клекотание тварей. опьяневших от безнаказанности, сладко-чмокая, доедающих то немного, что осталось от бывших бессмертных. Обхохочешься как бы сознаний. Ну или ладно, проще душ. Вот этих звуков мне бы, наверное, лучше не слышать. Пол головы за пять дней посидела. Но ничего не попишешь. В нашей весенней симфонии это важный ведущий аккорд. Одновременно я слышу, Сквозь вой собак, джаз на нашем центральном проспекте, крики, рассказ Бориста о придурке, укравшем велосипед, кликотание тварей, звон колокольный, взрывы, пожелания хорошего вечера, чей-то веселый дуэтом смех, голоса, которые молятся. «Спаси нас, Господи!» Голоса, которые дружно орут «Убей!» Украинца, русского, антиваксера, обнаглевшую бабу, а лучше сразу их всех — Голоса, которые подсчитывают прибыли или сокрушаются об убытках. Голоса, которые спорят о терминологии и, к примеру, о культуре и этике посреди нагромождения лжей. Голоса, которые рассказывают, как вчера кормили бельчонка в парке, которого больше нет. Голоса, которые осуждают. Голоса, которые вспоминают. Прощаются, отдаляются, погружаются в смерть, голоса которые так громко молчат обо всем, что от их грохота я превращаюсь, и это спасение не навсегда, на минуту, которая будет со мной как мой город, небо и кофе в вечности, в веселый и яростный океанский прибой. Одновременно я прибой и левая пятка неизъяснимого, чистый свет в человеческом теле, идеально заточенном под ужас и боль. Всем этим сраным человеческим телом, всей моей хрупкой вечностью, как мы с друзьями когда-то придумали говорить, всем котом, обнимаю воображение не наиву всех своих далеких и близких, которые вот прямо сейчас в этот солнечный, синий, сияющий, теплый, с морозной подкладкой первый мартовский день сидят в Одессе, Киеве. Харькове, Владивостоке, Петербурге, Москве, или едут куда-то, взяв документы и деньги из бывших своих домов, и одни скоро будут убиты или, наоборот, спасены, а другие замурованы заживо в саморадном болоте, которое тверже любой стены, или, и вот на этом месте я складываюсь от боли и захожусь, небо маргаритки и кофе с страшным безмолвным криком, потому что не вижу альтернатив. «Одновременно, не забываем, взрывы, свет, подснежники, крики, синее небо, звон колокольный, мы безмятежно болтаем с бариста про чуть не украденный велосипед, я слышу убитых, и... это хорошая новость, других у меня пока нет, знаю теперь, какое их охватывает счастливое ледяное спокойствие, какая ясность приходит в самый последний момент». Как на пороге, наконец, понимаешь не слабым умом, а всем своим существом бессмертным, что смерть — возвращение в дом. Но мне все равно жаль нашей здешней жизни. В ней было такое, ни с чем не сравнимое усилие. Не обижаю их. Вежливо общаюсь. На праздники делаю подарки. И Витя правильно воспитан. И Петя. Коля с Настей могут взрослых до скандала довести. Но по сути своей ребята добрые. Воспитанные. Подростки пальцы веером не распускают, к прислуге уважительно относятся. Через 3-4 года они повзрослеют, гормональные бури утихнут, и получится из них прекрасные девушка и юноша. Муж мне никогда такое не подольет. «Кофь моей жизни, всех жизней, ты мой смысл, я твой свет». Если и есть во мне что-то, кроме этого света, то скоро само отвалится, раны затянутся, шрамы заживут, все пройдет. Ты, — говорю я, — молчу, но так громко, что с безоблачно-синего неба мне на макушку падает соленая, как морская вода, слеза. Не только непостижимая вечность, но и просто, ну реально же, гений. Только мне вот прямо сейчас, когда тебя нет, По сценарию, рядом очень больно быть твоим светом, нотой в твоей симфонии, буквой в твоем либретто. Я понимаю, что иначе здесь вообще ничего не бывает. Ну, блять, Я говорю, я молчу, но так громко, что почти рассыпаюсь на сраные атомы. Не представляю пока, как потом их по всему городу собирать. Мне не нравится твой гениальный сценарий. Мне бы чего попроще, вот честно». «С наивным, счастливым финалом, как я книжки пишу, например, зная, не хуже тебя, что здесь так не бывает, здесь только тварям привольно, а героям ужас и боль, и поражение за поражением. Ну, я понимаю, мы так красиво никогда не сдаемся, что хочется на бис повторить, но, может, хватит на бис? Ты повторяешься, господи, это скучно, это тысячу раз уже было, не новаторская находка, а просто клише». Я говорю, я молчу, но так громко, что сраные атомы сами, как миленькие, собираются обратно в меня, и это, будем честны, довольно обидно. Нашли и во что собираться. Оно же, сука, слышит, видит и почти осязает. Короче, атомы — это вы зря. Ну ладно, я говорю, самое время, господи, завершить эту твою гениальную, самую красивую во вселенной симфонию не каким-нибудь героическим полетом валькирии, А, ну, знаешь, какой-нибудь развеселый цыганщиной или страстным танго в духе пьецолле. Сам, короче, придумай. Это же ты у нас гений и композитор. Лишь бы несерьезно и про жизнь. О том, как ко мне приехал друг из Москвы, и мы идем на автовокзал покупать билеты куда-нибудь в Краков. Могли бы по интернету, но такая погода хорошая, что охота пройтись. Идем, никуда не спешим, потому что у нас впереди, предположим, целое жаркое лето. И жизнь. Хоть долгая, хоть короткая, это тебе виднее, но счастливая. Такая насыщенная день за два года, как мы умеем. полная приключений духа и радостей тела жизнь. Посмотри, блин, какие мы классные. Стойкие, храбрые и веселые. Мы у тебя, прикинь, даже в этом смурном аду удались. Я говорю, я молчу, но так громко, что тот, кого здесь и сейчас с нами нет... Меня уже почти не слышат, и это лучше, чем ничего. Ты — гений и бесконечность. Ты можешь придумать, как это устроить. Да хотя бы просто вернись. Войди уже в эту, блин, филармонию, где нами, живыми, орут, как кровавыми нотами, выжимая из нас всю, насколько способны боль. Дай нам сил не терпеть, чтобы выйти на бис столько раз, сколько надо, разнообразие ради на цыганочку с выходом. И еще немного, чтобы потом за кулисами обняться, поплакать, выпить и закусить. Я говорю, я молчу, но так громко, что даже жалко, что прямо сейчас не умру, потому что это было мое лучшее выступление. Звездный час, соло на саксофоне, триумф и апофеоз. Вот, понимаешь, господи, была у меня такая художественная идея, тебе точно понравится, потому что в духе текущей гениальной симфонии, чтоб ее... закончить наш разговор словами «А если ты не вернешься к нам, живым, твоим лучшим нотам, если не войдешь через нас, как через распахнутые ворота в этот страшный и восхитительный мир, если не возьмешь нас в руки, чтобы вынести с этого поля боя, тогда я отверну от тебя свой сияющий лик». Эффектное вышло бы окончание, но не получится. Это будет франье. Куда я от тебя нахер денусь, Господи? Я твой свет. 1 марта 2022 года. Читал Владимир Авоор.